Глава 21. Земля навсегда. Рассматривая вместилище богини, я прикидывал вероятность успешной попытки убить её и насколько вырастет уровень дубля с этого фрага. «Но-но, ну -но, размечтался. Отдёрнул меня голос. Вроде меня моя же способность не сработает. Да и вообще, я бы не рекомендовала убивать богов собственного мира. Почему это? Хотелось вытянуть из богини как можно больше подробностей. Всё, кыш. Изправки всё знаешь. Ко мне вон почитатели идут. Не портьте первое впечатление своим непрезентабельным видом. Нормально так. Выполнил сложнейший квест, приведя эту неблагодарную непись в игру, открыл портал для родной планеты, и вся награда это нереализуемый навык и кыш. Ещё и мечи отобрали. Да за такое надо гражданство выдать, как минимум. Или подкинуть в качестве награды, проворчал я. Пора продолжить жалеть себя не получилось. Я тоже заметил первых игроков, добравшихся до зоны руди, и теперь направляющихся к храму. Пришлось по большой дуге, чтобы разминуться с ними, отправиться обратно в город. встречаться с кем-то и что-либо объяснять я точно не хотел. Конечно, богиня права, и достижение мне досталось довольно простое. Монстров за меня находили и даже фиксировали. Если подвести условный дебит с кредитом, то я поменял уникальные клинки и два года игры на 500 уровней дубля. Это если не считать уже моих собственных махинаций с эликсирами и прочим. Стоящий это обмен? Конечно, нет. Хотя если продолжить развивать дубль и получать опыт только с квестов, то этого преимущества мне еще хватит на какое-то время. Расте я буду с черепашьей скоростью, но уровни здесь как раз не решают. В любом случае сам виноват. Вначале подстился на халявное усиление кровавой луны, потом на быструю прокачку дубля. Можно сказать, ещё легко отделался. Жаль только, что с налём так неудобно получилось. Всё-таки рассчитывал на меня человек, хоть и на Новое стократное усиление, кстати, в своих вычислениях я не учитывал. Это чистой воды балласт, как и простое заклинание. Один миллион фрагов. Лучше их набью в виде жертвенных душ для меча, увеличив мана или используя на обычное десятикратное усиление. Обежав город, я заходил в него с другой стороны от храма. Поразил меня в изменившейся обстановке, на бесконечный поток пребывающих игроков, и не их уровень от 300, а ники. Город заполонили ловцы духов. "А чего это их так много?" спросил я больше у себя, но по соседству нашёлся человек с нормальным именем, который решил ответить. "Все считают, что если у тебя такой ник, то ты можешь участвовать в квесте на модератора портала". "Что?" Я даже не знал, как реагировать на такой бред. Ага, я тоже считаю, что это глупость полнейшая. Ловец духов это храмовый статус, а не ник. Его нужно получить у нового бога. Ну да, ну да. Покосился я на него и стал пятиться в сторону. Появилось было желание открыть свой ник. добавив ситуацию скрытого абсурда. С трудом добравшись до гостиницы, радостно завалился в свой кабинет. Да, у меня теперь есть свой кабинет. Все номера были уже заняты, хотя со старыми ценами это не удивительно. Поэтому увеличил в настройках стоимость номеров в десять раз. Будем делать из нашего заведения ночлежку для элиты. В города как никак. Думаю, через пару лет с такими ценами я отобью вложенную сумму и начну получать прибыль. В том, что поток игроков будет только увеличиваться, я не сомневался, как и в том, что город теперь будет расти ударными темпами. Небольшим преимуществом владения собственной игровой гостиницей была собственная точка возрождения в этом самом кабинете. Поэтому я со спокойной душой оставил тело и сбежал в реальность. Это слишком много для одного меня. Поудобнее завернулся я в одеяло, устраиваясь в постели без нейромодуля на голове и засыпая обычным сном. В сингулярность, такую сюжетную линию, неделю я не входил в колыбель, наслаждаясь спокойствием, в отличие от остального мира. Все просто сошли с ума с этими порталом и храмом, к которым игроки устроили настоящее паломничество. Секрет модератора портала пока никому так и не давался. Видимо, эта информация только для меня. Храм и Кровавая луна стал источником множества новых заданий, навыков и умений, как и следствие новых классов. Многие даже решили пойти на реролл ради такого дела. Ну и, конечно, Картес, новая планета, точнее, её игровая область. Некоторые рисковые парни уже предпринимали разведывательные рейды, которые заканчивались потерей персонажей. Когда откроется назначение модификаторов, только вопрос времени. Что примечательно, с той стороны организовывали плотное кольцо обороны, не пуская гостей с нашей стороны. И сами к нам не лезли. Про меня не было никаких упоминаний, что обнадёживало и немного огорчало. Несмотря на всю глупость такого желания, хотелось славы. Посидев без игры ещё немного, надеясь, что про меня забудут окончательно или наоборот вспомнят, я вернулся в колыбели. Город встретил ещё большим количеством игроков, чем когда я уходил, и ещё большим числом ловцов духов. Просто настоящая мания у народа. Здравствуйте, администратор. Поздоровался я с хозяином заведения, в которое отправился в первую очередь. Привет, Максим. Библиотекарь беззаботно забот помахал мне рукой. Полагаю, у тебя много вопросов. Не то чтобы много, но парочка есть, да. Пойдём, устроимся поудобнее. Повел он меня в отдельную комнату с двумя креслами. Итак, что значит модератор? Решил я начать с самого главного. Прежде чем я отвечу, должен предупредить, что вместе с моими словами Рассказываемая информация будет появляться на ретрансляторе в общем доступе, в справке по Колобеле. Сейчас у тебя есть выбор: узнать всё самому, оставив эти знания при себе, или спросить меня, сделав общим достоянием. Но зачем такие сложности? Зачем вообще может понадобиться что-то скрывать? Не понял я задумки такой механики. Да, Луна была права. Ты совершенно не в курсе. Понимаешь, обычно всё происходит совсем по-другому. Игрок проходит длинную цепочку заданий и знает, в чём заключается его награда, скажу лишь, что она велика. Пристально посмотрел он на меня. Очень велика. Не такая уж она и великая, не разделил я восторгов администратора. О, в каком-то смысле ты её ещё не получил, точнее, получил, но не знаю, что именно. В общем, ты понял. Нет, поэтому рассказывайте. Всё равно я не планировал этим заниматься в ближайшее время. Да будет так. Слушай. Комната стала тёмной. И между мной и администратором появилась объёмная картинка нашей планеты. Связь одного игрового мира с другим это сложный технический процесс, требующий дополнительных вычислительных мощностей. Эти мощности могут обеспечить неорганические искусственные интеллекты, такие как я. Но в распоряжении каждой планеты, вместе с ретранслятором, поступает только три искусственных интеллекта достаточной мощности: планетарной и два резервных. На объёмном изображении планета окружила три шарика. Но почему только три?» — перебил я администратора. Мы слишком дороги. 3 это минимальный набор, согласованный управлением ассоциации планет. Открыть портал в информационное пространство другой планеты значит занять ресурсы одного из них, обеспечив двустороннюю связь для обеих планет. Так появляются игровые боги. Один из кин, один бог. Один из кружащих шариков спустился на макет Земли и выстрелил лучом куда-то в сторону. Из темноты, в которую уперся луч, стала выплывать ещё одна планета. Тебе ничего не кажется странным в этом? Отвлёкся администратор от рассказа, заставив меня задуматься. В Земли только два свободных скина, и мы тратим один из них на соединение с другой планетой, а они ничего не тратят. Получается, что тот, кто открывает портал, в проигрыше? Гораздо выгоднее, чтобы другие открывали к нам порталы и тратили свои скины, нашёл я изъян в системе. Тогда я не понимаю, почему Картие стремился к нам попасть. потому что тот, кто использует свой скин, тот забирает налоги, компенсируя его потерю. А модератор портала накатил волнующее чувство. Эти налоги назначает, подтвердил он мою догадку. "Вау", выдохнул я, вготив голову от волнения. Это же столько денег. Связь между планетами на трёхмерной картинке окрепла, превратившись в двусторонние мелькающие потоки. И от этого толстого канала потянулась ниточка в сторону одинокой человеческой фигурки, болтающейся в космосе. Но это зависит от установленных ставок и разных условий твоей работы как модератора. Первые два года их менять нельзя, и они по умолчанию нулевые, но потом ты волен делать что хочешь. Правда, получаемые кредиты ингалут ты не можешь просто забрать себе. Жестоко обломал мои фантазии администратора. Ну вот, моментально расстроился я. Но ты можешь ими распоряжаться. э не понял, как это. Наблюдалось какое-то противоречие. Лично ты, как модератор, получаешь процент, высчитываемый по разным показателям. Больше налоги больше твой процент. Но тогда сборы падают и падает твоя, скажем так, зарплата. Вся остальная сумма идёт на задание. Например, открыть ещё один портал и собирать налоги и с него. В голове у меня сложился пазл с мотивацией ноля. Да, или даже пройти на территорию чужой планеты. и открыть от своего лица портал там и дальше, дальше, дальше. Но кроме этого существуют и риски, в том числе всё потерять. О них тебе лучше будет узнать всё-таки самому. Не слишком ли большая ответственность ложится на одного человека? Не укладывалось у меня в голове такая система. В развитом обществе существует только один вид ответственности личный. Ты либо готов взять её, либо нет. Для мира в целом не важно, кто это будет. Максим Миринков или любой другой человек. И что мне делать, если готов оставаться в живых? Мама, папа, я модераст. Сам пошутил и сам посмеялся я, выходя из библиотеки. Из разговора с администратором выходило, что несмотря на всю крутость модераторства, на ближайшие два года про это можно забыть. И ещё, что не всё там так просто, поэтому развитие и прокачка своей актуальности не теряют. А значит, надо возвращаться назад в настоящее. Столица встретила небывалым доселе запустением. Количество игроков на улицах сократилось кратно от того, что можно было наблюдать раньше. Все бросились развивать своих персонажей в прошлом. Мне же лучше, отправился я в периметр, добивать репутацию. Что за звук? Я стал оглядываться, но рядом никого не было. Складывалось ощущение, что звук идёт от меня. Кольцо? Я наконец нашёл источник звука. В интерфейсе снаряжения мигал восклицательный значок рядом с кольцом репутации периметра. И это было очень странно. Я открыл незнакомую функцию, которая развернулась в обычное игровое письмо. Привет, боец. Забавно. Я тебя почти не помню, не представляю, кому ты так насорил, что на меня надавили серьёзные люди в реальности. Так что без обид. У меня не было возможности отказаться. и предложили за тебя слишком много. Но всё равно это уже какой-то беспредел. Поэтому читай и мотай на ус. И меня они твоего не узнали, а я не вспомнил. Но по кольцу через меня смогли получить линк на твои координаты. Я сам не знал, что по кольцу авторитета, если оно надето. Офицер может определить местоположение подчинённого. У меня в квартире в реальности сидел целый отряд каких-то уродов. Мотивировали чтобы караулил тебя, впрочем, как и в игре. Свалили они сразу, как получили линк. Так что надеюсь, ты прочитаешь это сообщение вовремя. С момента получения ими линка у тебя будет примерно 15 минут. Столько им понадобится, чтобы получить координаты через гильдию охотников и оформить на тебя заказ. Удачи, парень. Надеюсь, у тебя получится скрыться. Я медленно поднимаю руку с кольцом на пальце, и заторможенно пялились на него. А броском, кратчайший маршрут до ближайшего торгового дома, прорвало меня, и прокричав команду, я рванул к мотокару. Охотник первого ранга. Сообщаем, что вы внесены в список разыскиваемых объектов. Вашего ранга недостаточно для протекции Гиде. Броском ТТ-модуль Экзотрон, режим Андора. Продолжал я отдавать команды на бегу. На стоянке меня ждал уже трансформированный мотоцикл. Я потратил уже 5 минут, судя по броскому, ещё 10 у меня уйдёт на то, чтобы зайти в аукционный дом. Как раз укладываюсь в срок. За вас назначена награда. Желаем удачи, охотник. Не дайте себя захватить. Вы обнаружены охотником за головами. Или нет. Вы обнаружены охотником за головами. Вы обнаружены охотником за головами. Вы обнаружены охотником за головами. Вы обнаружены охотником за головами. Вы обнаружены охотникам за головами. Вы обнаружены находником за головами. Уведомление номер 87923. Да вы издеваетесь. Я уже гнал прямо по пешеходным дорожкам, накручивая счетчик штрафов. Проскакивая мимо отскакивающих в стороны редких игроков и NPC, я мчался в единственное безопасное сейчас место. Вот и пригодилась пруфа. Полезным оказался даже первый ранг охотника, сообщивший о заказах на мой персонаж. Жаль, что никаких больше преференций он не давал. Давай, давай, ещё немного. Выжимал я всё возможное из мотоформы. Мне оставалось буквально километр до аукциона. Вон он, загоняй, падлу. Раздалось где-то сбоку. Защёлкало по корпусу мотоцикла, а на перерез выскочил автомобиль, затем ещё один и ещё, перегораживая улицу. Ловец духов, сдавайся, ты окружён. Сопротивление бесполезно. Решил кто-то пошутить, прокричав это по громкоговорителю. От ворот Ауксоны оказался ограждён барикадами из транспорта. Сложено работают. Не на того напали, гады. Продолжил я разгоняться. Набрав приличную скорость, перед самым столкновением активировал гравитационную тягу. Гравитационной волной мотоцикл подбросило вверх, а набранная скорость отправила его в неконтролируемое падение. Эпично пролетая над баррикадой, я даже успел показать одной рукой средний палец. Загонщики на это ответили шквалом опутывающих сетей и электродеструкторов. Когда я рухнул на площадь Ауксоны, то походил на большой кокон непрерывные разрядов, в котором заставляли дёргаться моё тело. Выкусите, неудачники, прохрипел я сквозь конвульсии, безуспешно пытаясь выпутаться. Придётся теперь полчаса терпеть, пока в них не сядут батарейки. Не самое приятное времяпровождение, но главное, что я на нейтральной территории Ауксоны. Пока я в сознании, я в безопасности. Только персонаж тут не оставишь для выхода в реальность. Тело моментально выкинет за территорию. Что-то мне подсказывает, что играть здесь больше не получится. Когда в сетях и в деструкторах кончился заряд, я смог распутаться. Сняв все свои вещи, отправил их вместе с трансформатором курьерской службой доставки в учебку, в которой у меня точка возрождения. Для себя же купил обычную мину, вышел во двор и подорвался, отправляя следом за вещами. Ну и, конечно, избавился от кольца, положив его в ячейку хранения. Выкинуть или уничтожить не решился. Было жалко уходить в будущее раньше времени, не доведя репутацию даже до нормы, не говоря уже о том, чтобы вывести её в хороший плюс. Но минимально допустимый для моих планов уровень я уже набрал, так что кардинально меня здесь ничего не держало. Сборы были простые и недолгие. Наклеил на себя пять оставшихся подорожников, у которых ещё не кончился срок годности. Дождался восстановления полной батареи брони экзоскелета. И Зарядил слоты автоинжектора самой злой химией, что у меня было. Мотоцикл экзоскелет снова отправил доставкой, а сам с наступлением ночи под маскировкой крадучись, как левиный тигр, попол своим ходом. Координаты мои потеряли, когда я ушёл на возрождение, а кольца, как якоря для поисков, на мне больше нет. Сейчас охотники не увидят моё расположение до тех пор, пока я не засвечусь перед какой-нибудь камерой или не проползу через рамку контроля, а я этого делать, естественно, не собирался. Разными путями мы с трансформером добрались до аэропорта. На то, чтобы мне долететь до точки, максимально удалённой от десятого округа, понадобилось 13 дней. Не знаю, преследуют ли меня, но даже если да, им будет очень непросто. "Приготовиться", крикнул на техник, и трап самолёта стал открываться. Я не собирался совершать глупую ошибку и высаживаться в аэропорту. Только парашют, только хардкор. «Прыжок, пошёл", чётко по технике безопасности отдал команда NPC, и я одетый в экзоскелет прыгнул в пустоту. Застучали по экзоскелету крупнокалиберные пули. и Мимо меня пронёсся лёгкий истребитель. Авиация? Серьёзно? У меня не укладывалось в голове, что кто-то заплатил за мою голову столько, что народ заморочился на авиацию. Авиацию, которая преследовала меня почти две недели. Обстрелявший меня самолёт ушёл и больше не появлялся. Не видя опасности, чтобы не тратить заряд реактора экзоскелета, спустился на парашюте до самой земли. Как оказалось, зря. На горизонте появились столбы пыли от приближающихся машин. Дальше надеяться придётся только на себя. Примерно тысяч километров по радиоактивной пустыне до границы перехода в будущее. Может быть, мотоформа трансформера была не самым быстрым средством передвижения, но его повышенная прочность и возможность на ходу обзавестись дополнительной бронёй и дать отпор нападающим перекрывали этот недостаток. Шлифы приближались. Вместе с отдалённым рокотом бензиновых двигателей, а мне только оставалось топить вперёд. Оп, я Байкал, приём. Оп, я Байкал, приём. Сквозь помехи расстояния стали долетать до меня невозможные здесь позывные. Кто вы такие, Байкал? Решил я всё-таки ответить. Хуже всё равно быть не могло. Ай-ай-ай, ловец духов, не узнаёшь своих. Раздался знакомый голос заказчика. Шапка важности не натирает лысину. Модератор всей земли. Что? Растерялся я. Откуда вы узнали, что это я? Ты это, не волнуйся так, отозвался второй голос, и тоже знакомый. Это был Макс, такой же охотник, как и я, с которым в дебоше мы общались больше всех. Ну как? Всё ещё не укладывалось у меня. Откуда обо мне всё известно? Это тема отдельного разговора, который вряд ли состоится. Но ты тот ещё конспиратор, засмеялся Макс. Видимо, где я прокололся, придётся додумываться самому. А в реальности Нет, в реальности мы не знаем. Тут ты справился, молодец. Вот только как-то слабо мне верится в продивости этих слов. Всё, хватит лирических отступлений. Перебил нас с Максом заказчик. Я так понимаю, ты собрался в будущее. В общем-то, одобряю. Хорошее место, чтобы затеряться. «А преследуете вы меня тысяч километров, чтобы пожелать доброго пути? Не сдержал я их В точку. В отличие от тех ребят, которых ты сейчас видишь на горизонте. Так это не вы? Посмотрел я на приближающиеся столбы дыма. Нет, мы ещё в пути. Жди, конец связи. Стойте, зачем вы хотите мне помочь? Не мог я понять альтруизма военных. Через два года узнаешь. Более чем прозрачно намекнул он на мою дальнейшую судьбу. Когда преследователей уже было видно невооружённым глазом, в небе появился ещё один самолёт. Но это уже был не истребитель, а огромный транспортник, с которого стали срываться чёрные точки. Недалеко впереди от меня, шумно без парашюта, упала первая из них. Это мы и обе, несы. Из кратера поднимался один из виденных мною в давишнем бункере роботов исполинов Наконец-то можно испытать эти малышки. Робот снял со спины монструозную пушку, совершенно с ним не сочетающуюся технологически, и выпустил первые снаряды в сторону преследователей. За ним упали ещё три робота, которые присоединились к расстрелу игроков. Можешь уходить спокойно. Дальше нас они не пройдут. Снова раздался голос Макса. «И не слушаю командира. Мы своих не бросаем в любом случае. Четвёрка суперроботов осталась позади, озаряемая вспышками выстрелов и взрывов. Интересно, сольют они эти машины. Скорее всего, нет. Народ их удивит впервые и просто не будет знать, как им противостоять. Когда такие появятся повсеместно, это случится неизбежно. Игроки обязательно придумают какой-нибудь асимметричный ответ. Оставив заварочку далеко позади, я ещё долго слышал звуки выстрелов. Один раз даже полыхнуло что-то большое, подняв небольшой гриб взрыва и догнав меня остатками взрывной волны. Не исключено, что одного робота Вояки всё-таки потеряли. Весь следующий месяц я только и делал, что ехал по выжженной территории. Всю игровую сессию 8 часов подряд просто гонишь вперёд. Не самый увлекательный контент. Я даже в реальности на это время забросил мотокар. Что ты думаешь насчёт этого ловца духов и порталов? спросила Лена во время одной из спешных прогулок, на которой мы по моей инициативе перешли. Не знаю, я далеко оттуда. Ни грамма не собрал я. А ты? О, в Корпе как с ума все посходили, срочно бросились прокачиваться в прошлом. А ты? Стало мне интересно за подругу. Не, только если идти на реролл. Решила остаться. Сейчас много ниш освободилось. Много корпораций ослабли из-за оттока игроков. самое время прибрать их ничейное имущество. Кровожадно она потёрла руки. На тридцатую ночь за рулём на горизонте тёмной полосой проступило будущее, буквально. Это была высокая стена, которая чем ближе я подъезжал, тем выше нависала. В оказавшись бесконечным небоскрёбом, уходящим вправо и влево, насколько хватало глаз. Мага-сити. Нарисованная нам инопланетная брачная картина возможного развития планеты или психологический эксперимент над её обитателями. Техносфера, занимающая одним сплошным жилым комплексом территорию, сравнимую с континентом, не став тормозить и вырулив к транспортному узлу, на всей скорости нёса прямо в стену. Буквально перед моим носом место, в которое я целился, распахнулось тормозящим гравитационным доком. Приняв меня в своё железное нутро, док погасил скорость мотоцикла, плавно остановив. Поздравляем. Вы получили достижение. Уважение. Вы следовали естественный уход во времени. И пересекли все три временные зоны на первом уровне. Награда: плюс один ко всем отношениям. Внимание, это не распространяется на игроков. Да что за невезение? расстроился я награде. Бонус от этого достижения в колыбели – чистая случайность. Конечно, я вдохновлялся прецедентами, когда за уважение давали плюс один ко всем характеристикам или артефакт на плюс одну привязанную вещь. Но таких, как я, кому не повезло, большинство, а везунчиков единицы. Но не только ради уважения, мне нужно было попасть в будущее на первом уровне. Я тихо ехал по пустому коридору. Площадь будущего была ещё больше, и так немаленького настоящего, и во столько же раз здесь было меньше игроков. Это одна большая равномерная локация, где нет никаких NPC, за исключением роботов, один из которых сейчас двигался на меня. Квадратный шкаф во всю высоту коридора с голографической панелью спереди. Пропуск не найден. Замелькали настройки на панели робота. При столкновении со мной. Регистрация не найдена. Нейросеть не найдена. Статус неопределён. Уничтожить. Ваш статус в жилом комплексе аград не определен. Желаете пройти обучение? Да, быстро согласился я. Именно ради этого я тянул с получением опыта. Пройти обучение предлагалось только игрокам первого уровня. Следуйте за мной. Следуйте за мной. Следуйте за мной. Стал повторять робот, медленно двигаясь куда-то вперед. Аэросеть не найдена. Установить. Поинтересовалась система, когда робот привёл меня в медицинский блок. О да. Расплылся я в улыбке. Бесплатная нейросеть полагается, как вы понимаете, только тем, кто проходит обучение, которое полагается только тем, кто первого уровня. Желаете загрузить бесплатная база обучения? Да, как же приятно, когда твои планы сбываются. Вот теперь можно забиться в какой-нибудь угол и не отсвечивать ближайший год. В каком-то смысле наши модули виртуальности это очень-очень примитивные нейросети, расположенные снаружи мозга, а не внутри. Поэтому нейросеть в игре будет работать абсолютно так же, как и в реальности. Как, например, у меня работает ускорение в колыбели. Точно так же работает ускоренное обучение в настоящих нейросетях, только на порядки быстрее. Впрочем, это зависит от индивидуальных способностей человека. Скорость реакции, насколько ускорение нейросети, может быть перенесено на осознанный уровень. На интеллект показывает, насколько может быть ускорено время в режиме обучения. Конечно, с настоящей нейросетью я бы не помнил самого обучения, превратив процесс почти в магию. Но здесь в игре влияние на мозг ограничено, и всё выглядит как вполне классическое наше земное образование. Изучение, осмысление, закрепление, применение. Получено базознаний. Права и обязанности гражданина. Получено базознаний. Культура, раз, содружество. Получено знаний. Бытовые предметы и устройства. Вот и всё, что полагается дикарям в отдалённых колониях. Остальное нужно докупать за галу. И многие, кто улетает работать по контракту, так и делают. Конечно, что-то серьёзное в таком деморежиме не изучишь. Но даже первый уровень какой-нибудь юриспреденции, думаю, здорово облегчит жизнь в незнакомом мире. Я покупать, конечно, ничего не собирался, ибо ни на что. Но изучить бесплатно это святое. Более того, неофициально это является обязательным к использованию в моём институте. Если бы моя репутация была в норме, то получил бы ещё одну бесплатную базу. А если в плюсе, то возможно даже две. Но это было уже не так важно. Главное самая нейросеть. Остальные бесплатные базы буду добывать долгим игровым путём. О, работает. Помахал я мечом с активированным значком отражения выстрела. Не был до конца уверен, что будет этот навык работать без визора, но с нейросетью или нет. Так вот, да, работает. Вообще будущее очень специфичное место. Здесь, например, вообще нет целых и пригодных к использованию вещей, но работают все технологии. А многие километры многоуровневых помещений, заполнены обломками, не подающимися идентификации, но пригодными для крафта. А ещё здесь при убийстве игрока убийца получает опыт, который отнимается у убитого. То есть фарм игроков это вполне себе стратегия развития. Была даже громкая история, когда известный клан активно набирал новичков проводил их по квестам, поднимая им уровни, а потом пустил под нож, заперев на клановой точке возрождения. В народе прозвали это ноба фермерством, и оно до сих пор иногда встречается на просторах будущего. Но хоть вещи не выпадают, в отличие от настоящего. Квесты и задания здесь основной способ прокачки. Хотя это больше похоже на разного рода головоломки, которые нужно решить. База основных головоломок способов их получения и решения активно пополняются. Слишком здесь мало людей, и каждый заинтересован в том, чтобы его сосед подрос в уровне, чтобы потом убить и получить с него левел-ап. Монстры, которых можно фармить, здесь тоже попадаются, но это ещё вопрос, кто кого будет фармить. Несмотря на разрозненность, есть крупное безопасное объединение, вроде торговых и производственных точек, где сосредоточена вся местная жизнь. Именно туда стремятся те, кто только попадает сюда. Там можно за баснословные деньги приобрести оружие, броню и транспорт. или продать всё перечисленное. Я же был полностью комплектован и готов к тому, чтобы получить свои первые уровни, наоборот, удаляясь в безлюдной области. Ноль встретил меня посреди пустынного коридора. Он просто стоял и смотрел на меня нечитаемым, ничего не выражающим взглядом на милом детском лице. Это смотрелось страшно. Было понятно, что я чуть-чуть нарушил планы Наля. И что теплых чувств он ко мне не испытывает. Но встретить его посреди безлюдного будущего почти сразу, как я здесь появился, казалось невероятным. Только этим я могу объяснить свое секундное замешательство и мысли о том, что сказать, вместо того, чтобы сбежать. Ваш персонаж удален за границу локации Земля. Нет связи с его на локации прошлого. Нет связи с его на локации настоящего. Нет связи с его локации будущего. Нет связи с его на локации центра. Божка возрождения не обнаружена. Почка резервного монтирования не обнаружена. Чернота меня выкидывает в бодрствующее состояние. Вход в колыбель заблокирован, а перед глазами надпись. Дождитесь завершения процесса. 0,1%. Какого процесса? А, -а, -а, а! Сорвав модуль с головы, начинаю бить им о пол. Ненавижу эту игру. Усталость стекает на пол. С обломками гарнитуры в руках. Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.